«Пять. Когда находишь не то, что искал». Огляделась еще раз. Стол или тайники в книгах? И еще маски на стенах? Море чувствовала, что злится. Почему-то в планах все выглядело куда проще, а в реальности огромный кабинет, где можно спрятать мантикору. Беспокойство, что маг вернется в любой момент, уверенности не придавало, да и громило внизу. Вдруг захочет проверить, что тут в хозяйском кабинете творится. В мечтах ограбление выглядело как-то иначе. Лихо, тихо и красиво. Пришла, взяла и ушла. А потом победила этого ублюдка-профессора. А тут... Если обыскивать сразу все, можно потерять драгоценное время. Нужно было поразмыслить. Но, как назло, мысли скакали зайцами. Море выбрало рабочий стол. Купленные заранее чары ловких пальцев помогали осматривать ящики. Маг не опасался грабителей и навешивать на свои вещи смертельное колдовство не стал. В первом ящике лежали бумаги и деньги в мешочке из телячьей кожи. Во втором — нечто сверкающее и странной формы, словно капля на короткой рукоятке из граненых под алмазы шаров. Море сначала достало и только потом осознало, что эта штука имеет больше отношения к её маскарадному костюму, чем к магии. И верно, рядом нашлись масла и ещё прозрачные цепочки из шаров на гибком основании, от большего к малому, дорогие даже на вид, скользкие и упругие. Море никогда не видела таких материалов и даже потрогала пальцем. Шар отпружинил, и внутри мелькнули искорки. Все-таки волшебное, непростое. Кажется, половина вещей тут предназначались именно для удовольствий. Сандора любит комфорт. Пуф, скамейка. Море задвинула ящик. Если она не поторопится, то рискует на своей шкуре испытать все эти штуки. Море закончила со столом и провела рукой по изгибам скамьи. Но да, в назначении можно не сомневаться. Одно из изголовье выше так, чтобы создавать опору под бедра, второе — ниже, но с ручками по бокам. Для ног тоже есть упоры и мягкие широкие ремни, сейчас свисающие темными лентами. «Давай ищи, а то вернется маг», — сказала сама себе море. «Шкафы, книги». Море прищурилось, деловито осмотрелось, прошла к алхимическому столу, открыла боковой ящик и достала оттуда большую темную шкатулку. Без резьбы и камней. Но тяжелую. Есть. Солнечные камни — это не только дорогие игрушки, это артефакты. Значит, хранить их надо в защите. Шкатулка, стоимостью с хорошую карету, предохраняла мага от воздействия артефактов. Любых. Ставила защиту. На стенках змеились заклятия. Они помогали сдерживать все опасное под крышкой. Море обмотало руку взятой на столе бархатной тряпкой. Вот же, у Сандора даже тряпки дорогие. И приоткрыла крышку. Внутри лежало нечто, излучающее слабый желтый свет. Они. Море аккуратно выудило из шкатулки цепочку, на которой висел оправленный в серебро маленький серый камушек. Вокруг него мягкими волнами разливалось желтое свечение. Шкатулки амулетов было много даже на первый взгляд. Они лежали небрежной кучей словно владелец считал их ничего не стоящими. «Может, взять два?» Подумалось Мори, но нет, она уже поборола внутреннего паука и захлопнула крышку. Немного подумав, она отрезала от своего кошкиного пояса кусок плотной ткани и замотала в него амулет. Сквозь преграду свечение не пробивалось и опустила сверток в карман юбки. «Есть! Демоны! Если удастся выбраться...» Она обязательно принесет дары пронырливому богу. Наверняка он покровительствовал ей сегодня. Получилось. Теперь остается только сбежать и не попасться, потому что если ее поймают на воровстве в доме мага, то обеспечат пару ночей в казематах князя, пока отец будет подкупать и уговаривать. А про тамошнюю охрану брат рассказывал, мол, что стражники с теми, кто арестован, несмотря на чины и родословные, позволяют себе всякое и что сам князь этому никак не препятствует, рассудив, чем больше таких служков, тем меньше у молодых дворян желания устраивать запрещенные дуэли или бузить, двух зайцев одной стрелой, и проведшим пару ночей в тюрьме болтать неохота, и страже доплачивать не надо. Было, правда, пару раз, что благородные мстить пытались, так ведь стражников у князя много, на следующий день старых похоронил, новых поставил, и все пошло своим чередом. Пара суток ареста, и богатенькие сынки кланов выходили из темницы тихими, молчаливыми. А дочки и того тише. Никакого суда не требовалось. Старший брат на вопрос море «Не врут ли?» вздохнул и сказал. «Не врут. Если что, не попадайся. Там жалеть не станут. Не посмотрят, что благородная девица. Отец, конечно, выкупит, но деньги у него возьмут только через два дня. Чтоб прочувствовала. Понятно?» Маране было понятно, и сейчас, когда она ходила по самому лезвию, перспектива оказаться в тюрьме была уже не такой призрачной. Море быстро обошла комнату, проверяя, всё ли на своих местах, нет ли забытых на виду вещей. Поправила портьеру, спрятала шкатулку обратно в стол. Чисто? Чисто. Значит, налево. Балкон. Вниз. Сад. Ограда. А теперь быстро и... И тут за спиной раздалось мерное гудение. Море дернулось, обернулось, и ее ослепило сияние мощного портала. Тот раскрылся прямо в центре комнаты, на инкрустированной в полу пентаграмме. Из портала в комнату, не торопясь, шагнул боевой маг второй ступени Фернан Сандора по прозвищу Василиск, собственной персоной».